представляет собой вместе с идеологическим антикоммунизмом один из краеугольных камней бесчеловечной идеологии современного сионизма. И чтобы подчеркнуть необратимую ненависть к евреям со стороны чуть ли не всего человечества, сионистская пропаганда идёт на чудовищные измышления, противоречащие историческим фактам и здравому смыслу. Мне доводилось встречать на страницах сионистской прессы такие, например, кощунственные перлы национальные политики социалистических стран Противопоставляется терпимое и осмысленное словом без пяти минут гуманное отношение к евреям со стороны властей Российской монархии. Словно русский народ не поддержал гневные слова Владимира Ильича Ленина позор прокляту царизму, мучившему и преследовавшему евреев. Погромы черта оседлости, антисемитские процессы типа дела Дойлеса Все это, конечно, выглядит вполне гуманным только в сравнении с планомерным обдуманным геноцидом, которому обрекает сионизм палестинский народ. Позорное убийственное для сионизма сравнение. Конечно же, он в остатократ мучительнее и беспощаднее преследует палестинцев, нежели царизм евреев. Тем не менее сионисты, хотя и ощущают негодование человечества их геноцидом в отношении палестинцев, они не могут продолжают лицемерно выступать в защиту советских евреев. Весной 1983 года, в те самые дни, когда в Токио международный общественный трибунал обоснованно и точно, исходя из документов и свидетельских показаний, ещё и ещё раз установил полную ответственность Бегиновской клики за тотальное истребление палестинцев на ливанской земле, Сионисты провели в Иерусалиме третью так называемую Брюссельскую конференцию в защиту советских евреев. Предполагалось созвать ее в Париже, но страша с гнева значительной части западноевропейского еврейства, возмущенного кровавой интервенцией в Ливане и подготовкой к новым военным провокациям на Ближнем Востоке, сионисты предусмотрительно запрятали свой антисоветский шабаш от евреев Западной Европы. Круги ада в израильском раю. Когда пишутся эти строки, израильская военщина даже не пытается скрыть свою усиленную подготовку к вооружённому нападению на Сирию. В провокационных традициях присловутого мира Галилеи такая подготовка преподносится как очередная вынужденная мера в ответ на придуманные сионистской пропагандой агрессивные намерения Сирии напасть на Израиль. В действительности же эти намерения выражаются только в одном: В Сирии укрепляют свои средства противовоздушной обороны, чтобы положить конец бесчисленным провокационным полётам израильских истребителей и бомбардировщиков в небе Сирии. Нагнетая антисирийскую истерию среди израильского населения и без того уже подавленного непрекращающимися потерями ЦАХала в Ливане, сионистская пропаганда адресуется даже к детям. Напуганные видно растущим участием школьников в антивоенных демонстрациях и митингах Высокопоставленные военные чины стали приезжать в школы. В одной из Тель-Вивских средних школ выступил с своим твистной, пронизанной густо псевдо-российским расизмом речью начальник генерального штаба Эйтан, один из тех израильских руководителей, которым нелее всего по их признанию мёртвый араб. Эйтан старательно доказывал мальчикам и девочкам, что расположившиеся в долине Бека сирийские подразделения в составе межарабских сил мирного урегулирования Угрожают безопасности государства Израиль. В разгар огалтели сионистской шумихи о неизбежности превентивной войны с Сирией и готовности к ней израильской армии, весь мир слышал голос нашей социалистической родины, внушительный, уверенный, правдивый. Лицемерию израильских экспансионистов не знает пределов, сказано в опубликованном 31 марта 1983 года заявлении советского правительства. Совсем недавно под той же ширмой защиты безопасности они совершили варварскую агрессию против Ливана, убили десятки тысяч мирных жителей, по существу оккупировали большую часть этой суверенной страны. Теперь точит ножи против Сирии. То, что сейчас ударными являются провести против Сирии, связано с тем, что эта страна является главным препятствием на пути реализации захватнических замыслов руководства Тель-Авива. Сломить Сирию Заставить и отказаться от противодействия империалистическим проектам давнишняя цель Тель-Авива и не только его. Да, не только Тель-Авива, но и Вашингтона, подпивающего ему международного сионизма, чьи цели совпадают с агрессивными планами Соединённых Штатов.